Глава двенадцатая «Что ты сказал?» — крикнула я так, словно меня поразила молнией. Внутри бурлила кровь, и хотелось только одного — расцарапать это красивое лицо Райлана Балларда. «Что вы сказали, ваше высочество?» Повторил последние слова по слогам, словно объясняя непутевый мне, Правила обращения к членам королевской семьи. Да чтоб вам провалиться, вседонайский разлом! вскрикнула и, отстранившись от Эванса, побежала из зала. Всем! Злость и ненависть захлестывали меня, и я понимала, если я останусь в одной комнате с лордом Баллардом, быть беде. Ярость вырывалась из меня потоками магии и мне с трудом удавалось удерживать ее. Да как он посмел назвать меня потоскушкой. Гад, мерзавец, остолоб. Надо было еще тогда, в детстве, отрезать ему язык садовыми ножницами. Ох, жаль, рука не поднялась. Думаю, для всех было бы лучше, если бы Райлан Баллард замолчал навсегда, а то из его рта льется столько помоев, что все уже залил. «Лира, стой!» услышала за спиной голос Эванса, но оборачиваться не стала, и останавливаться тоже. «Еще один якобы друг, который решил изменить правила игры и стать женихом». «Чего тебе?» Рявкнула и выбежала на улицу. Глубоко вдохнула свежий воздух, и у меня закружилась голова. Все-таки запах иллюзорных роз не такой, как обычно. Он тошнотворнее, приторнее, навязчивее. Цветы, как орляки, пытаются прорваться сквозь оболочку роз и выдают как можно больше феромонов и ароматических веществ. «Ты что, обиделась на меня?» Догнал меня и схватил за руку. «Не надо!» Вывернулась и сделала шаг назад. «Я не хочу!» «Чего не хочу? Просто давай останемся друзьями, прошу тебя!» М -м -м! Шумно выдохнул и провел пятерней по волосам. Это не так просто. Я понимаю, но... Но мне нужно время, чтобы разобраться со своими мыслями и чувствами. Пожалуйста. Понял. Хорошо, но не думай, что я отстану от тебя. Я даю тебе время, но хочу, чтобы ты знала. Ты хорошая и добрая девушка, и мой отец будет рад, если я приведу в дом Лиру Монтера. О, драконья матерь! Уставше покачала головой. «Дай мне сил!» «Неужели ты веришь в нее?» Нахмурив лоб, спросил коневод. «Конечно. А ты ее разве нет?» «Вот уже несколько поколений наш мир не видел драконов. Думаю, они все вымерли, а значит и богов больше не существует». «Я в это не верю. Если ты не видел драконов, это не означает, что их нет». «Пусть так» пожал плечами и посмотрел куда-то в сторону. А вот и гости пожаловали. Костя посмотрела в направлении его руки и увидела, как ко входу подъехал дорогой и красивый экипаж. Можно сказать, он не уступал в изяществе королевским экипажам. И я догадывалась, кто в нем находится. «Невеста нашего наследного принца Райлона. Эванс взял меня за руку и отвел в сторону, чтобы нас не заметили. «Какой предусмотрительный!» «Леди Элис Дэй, собственной персоной!» Прошептала и увидела, как лакеи открыли двери и протянули руки внутрь, для того, чтобы помочь сойти на землю главные гости. Сначала показалась белая шелковая перчатка, затем ножка на невысоком, но аккуратном каблучке. А дальше была шляпа с такими невероятными по размеру полями, что захотелось высадить на этой пустующей площадке пару клумб цветов. Дальше пышное черное платье с белоснежными оборками и небольших размеров кожаный редикюль. «Точно!» — говорят, она первая красавица королевства. «А еще у нее есть брат!» Я слышала, он тоже должен приехать на празднество. Брат? Они невероятно похожи, словно из одного яйца вылупились. И Гэр дей очень завидный жених. На него многие претендуют, но он слишком гулящий, и ни одна приличная семья не захочет с ним связываться. Может, найдется неприличная? Хихикнула и спряталась за одной из колонн, откуда мы наблюдали, как Элис дей вошла в двери замка а из ее экипажа стали вытаскивать вещи чемоданы и сакваяжи грузились большой кучей пока мы не сбившись со счета перестали считать зачем есть столько вещей она что сюда она совсем приехала я так не думаю по правилам после помолвки она с будущим мужем не должна видеться еще месяц значит ее вещи останутся здесь а ее самой тут не будет Лира, столько вопросов, я понятия не имею об этих ваших женских штучках». «Надо будет познакомиться с ее служанкой. Смотри, она как раз вышла из экипажа и поспешила за своей хозяйкой». «Как ты это сделаешь?» «Придумаю. А пока мне нужно попасть на сегодняшнее празднество. Поможешь проникнуть в королевский зал сегодня вечером?» «Не уверен, что это хорошая идея», — отрицательно помотал головой. «Нет, это точно плохая идея», — Строси, Эванс. «А кто сегодня ночью бродил по спящему дому, хоть бы хны?» «И за это я получил такое нагони от его высочества, что теперь мне лучше сидеть и не высовываться». «Ну и чепыжник с тобой. Сама разберусь и без твоей помощи», — сложила руки на груди и обиженно надула губы. «Лира». Но я уже развернулась и пошла в сторону сада. «Лира, да постой же ты, вот упрямая!» «Что еще ты знаешь о семье Элис Дэй? «Больше ничего не знаю», — почесал подбородок и хмыкнул. «Но я уверен, что твой отец знает куда больше моего». «С чего ты это взял?» «Однажды в один из вечеров мы решили попробовать его выдержанный кальвадос. Он так хорошо пошел, что языки у нас развязались почти до самого утра. И твой родитель...» Многое мне рассказал про семью Дэя и Баллардов. Темная история, я скажу. — Рассказывай. Повернулась и резко остановилась перед коневодом. — Было бы чего, — пожал плечами. — Память настолько дырявая, что ничего не задерживается. Спроси лучше своего отца, толку будет больше. — Темная история, говоришь? Воспоминания словно крупицами собирались в голове в кусочек чего-то невероятно важного. Я помнила, что в моем детстве слышала одну темную историю об одной ведьме, Фрае Депин. Вот только понять бы теперь, связана ли та история с той, которую знал мой отец».